Глава 16 -я. Мы сегодня вновь танцевали. К счастью, только с Леди Сивиль, без мужчин. Я кружилась едва ли не до потери пульса, но наставница оказалась неумолима. Я была разбита уже третий день. Прошедшая ночь с Лорианом, его губы на моих. Все это воспламеняло и не давало покоя. Из головы не выходили его слова. Дело не в богине. Я отдаю себе отчет в том, что если пересплю с тобой то уже не смогу остановиться. Я захочу большего каждую ночь своей жизни, Ава, с тобой. Ты сводишь меня с ума, но даже ради тебя не стану менять свои планы. От меня слишком многое зависит. Он сходит по мне с ума. Это помешательство или что-то большее? Его слова должны были меня обидеть, просто обязаны, но отчего я вспоминаю, и сердце начинает колотиться быстрее? Что если Лориан тоже неравнодушен ко мне?» Что, если в нём вспыхивают те же чувства, что и во мне? Мартана, ну как же ты жестока! Или это всё-таки Шардан? Я боялась верить в чувства Лориана. Но в то же время отчаянно желала. Я хотела вновь ощутить его губы, руки, его самого. Хотела повалить его на кровать и делать с ним всё, что вздумается. Великий и ужасный дознаватель в моей власти. От фантазии по телу побежала дрожь, внизу живота завязался узел. Как же тяжело сдерживать свои эмоции и порывы, когда желанный мужчина столь близко. Особенно теперь, когда я понимаю, что он вовсе не так равнодушен, как хочет показаться. Хотя кого я обманываю? Он даже не пытается скрываться. Он шутит со мной, улыбается, кокетничает. Раньше. Ну а теперь он провёл черту между нами, и от этого моё сердце замирает. Днём мы с ним не общались, а ночи по-прежнему выкладывали между собой подушки и одеяло, но они были ничтожной баррикадой. Сегодня я вновь проснулась в пустой постели, долго смотрела в потолок и не понимала, что делать дальше. Хотя, понятно, что обучаться, устраиваться на работу и разъезжаться с Лорианом. Ах да, ещё раз торгать с ним этот потусторонний брак, устроенный Мартаной. «На сегодня всё». Наконец, объявила леди Севиль, заканчивая наше занятие, и я с облегчением села на стул. «За последние дни ты отлично поработала, Ава. Нам пора проверить то, чему ты научилась». «Что вы хотите этим сказать?» «Сегодня мы идем в театр, моя дорогая». Гувернантка подмигнула и направилась к выходу. Она уже была в дверях, когда они распахнулись, являя Улгура. Севиль и Улгур одновременно сделали шаг в сторону, но в одну, затем в другую, и вновь одновременно сдвинулись. Наставница нахмурилась. «Да дайте же мне пройти!» «Это я вам не даю пройти, по-вашему!» — удивился Корнируб и сложил мощные руки на груди, являя все великолепие своей фигуры. «Мы так часто с вами сталкиваемся, что мне начинает казаться, что вы меня преследуете!» «Я вас преследую!» — возмутилась леди Сивиль. «Позвольте, это не я пришла в комнату, где по расписанию шло занятие с леди Амари». «Я не в курсе расписания». И бровью не повел орк. Ох, он будто специально выводил леди Сивиль, но она была крепким орешком. «Я лично составляла его с вами, чтобы мы не мешали вашему распорядку дня и Катиным занятиям», напомнила женщина Едко. «Но если у вас такие серьезные проблемы с памятью, что случается в вашем возрасте, у меня есть один прекрасный знакомый целитель, и он моментально лечит провалы в памяти». Глаза улгура вспыхнули. Он подался вперед. — Вы считаете, что у меня есть проблемы с памятью? Или позволяете себе думать, что мой возраст влияет на здоровье? — Я ничего себе не позволяю! — обольстительно улыбнулась Севиль. И тут же стерла улыбку. — Нарочито резко. А теперь будьте так любезны отойти. Ваша широкоплечья фигура заняла весь проход, а я не серая мышь, чтобы проскользнуть у вас под рукой. Орк усмехнулся и отступил. «Прошу, леди Сивиль!» Уже почти выйдя, леди развернулась. «Ах да, мастер Угур, если не составит труда, подготовьте вечерний туалет для леди Амари. У нас запланирован театр». «С удовольствием!» — откликнулся Угур и прищурился. «Для вас у меня тоже кое-что есть. Не верхняя одежда». «Впервые вижу, чтобы щеки леди Сивиль стали пунцовыми». Она благодарно кивнула и вылетела из зала, Я все еще сидела на стуле и беспомощно вздыхала. олгур подошел ко мне. «Как ты, Ава!» «Ужасно!» — фыркнула я. «Дегель разрешил мне физические упражнения, и леди Сивиль разошлась. Теперь она не дает мне спуску». Я поднялась, но уйти не успела. В залу просочилась тетушка с корзинкой пирожков. Улгур нахмурился. «Еще немного, и придется сменять гардероб». Прикоснулся к своему животу Улгур, а я позволила себе улыбку. «А для моей тетушки вы тоже подготовили комплект?» Спросила я с хитрой улыбкой. Улгур замер. Посмотрел на меня непонимающе, а я покачала головой. «Неужели он ничего не видит? Мой прошлый намек принял за шутку?» Не став объяснять, я поздоровалась с тетушкой, тут же попрощалась и поспешила наверх. Чувствовала спиной изумленный взгляд Улгура, но оборачиваться не стала. Приняв душ, я воспользовалась помощью горничной, которая помогла мне сделать высокую прическу. Платье мне тоже доставили персикового цвета, золотой росписью на лифе и широкой фатиновой юбкой. Макияж я сделала сама. К счастью, у меня были необходимые знания и умения, а в этом мире нашлась вполне удобоваримая косметика. Я сделала контуринг, нарисовала тонкие коричневые стрелочки и растушевала тени. Обвела карандашом губы, сделав их плотнее — И нанесла светло-розовую помаду. В целом макияж был лишь с лёгким налётом вечернего туалета, но всё же выгодно подчеркнул лицо Амари. Это был первый раз, когда я решила быть красивее, чем я есть. Осознав это, я застыла. На меня смотрела всё ещё Амари, однако мне действительно чудилось в отражении я, настоящая. «Мартанова, что же ты решила сыграть?» «Ты прекрасна!» — раздался позади голос леди Сивиль. Невероятное сочетание молодости, обольстительности и наивности. Спасибо. Поблагодарила я и окинула наряд леди заинтересованным взглядом. Она тоже принарядилась, и хотя ее образ был в темно-золотых тонах она выглядела ярко и роскошно. Могу сделать ответный комплимент. Я не перестаю удивляться вашему стилю. Вы одеваетесь вызывающе, но при этом всегда элегантно. Благодарю, моя дорогая. Теперь идем. Мне было немного тревожно. Я спускалась по ступенькам и думала о своем, поэтому едва не навернулась, но сразу почувствовала крепкую мужскую руку, обхватившую меня за талию. Подняла взгляд на Лори, она и застыла. Меня прошибло током, иначе назвать нельзя. Сразу вспомнилось, как три дня назад дознаватель прижимался ко мне. Он был обнажен, а моя осорочка едва ли что-то скрывала. Бесстыдно и горячо. И я хочу повторить. Боги, что я творю? Неужели я действительно подумала о повторении? Почему я не могу выбросить из головы мужчину, который предпочел мне власть?» Глаза дознавателя немного блестели. Он неотрывно изучал мое лицо, его дыхание стало рваным. Впрочем, как и мое. Пульс мгновенно ускорился, я вдруг поймала себя на мысли, что у Лориана необычайно черные ресницы, учитывая почти пепельный оттенок его волос. «Привет», — выдохнула я растерянно, и Лориан сглотнул, нехотя отстранившись. Тебе следует быть осторожнее, особенно в платье со столь пышной юбкой. «Это забота или все-таки укор? Мне непривычно», — откликнулась я и, оглядевшись, и удостоверившись, что тетушки рядом нет, добавила. «В моем мире я привыкла ходить в брюках или коротких шортах. Но, знаешь, мне нравится такой элегантный стиль. По крайней мере, выходить из дома в свет вот так, точно принцесса, очень приятно». Лориан с улыбкой смотрел на меня, словно мысленно радовался вместе со мной а я вновь почувствовала к нему благодарность, завоевавшую место рядом с раздражением. У меня не было бы этого второго шанса, если бы не единственный и неповторимый маг смерти. Да, его мотивы были корыстны — не дать брату стать вдовцом. А после Мартана привязала меня к нему, не оставив Лориану выбора, и все же мне нравилось думать, что его забота искрена. «Ты потрясающе выглядишь», — немного смущаясь, — сделал комплимент Лориан. — Чего он стесняется? — Видимо, своего вчерашнего поведения и слов. — И то, что ты сделала с лицом, макияж необычен. — Надеюсь, я не буду смотреться нелепо, — запаниковала я. — Так модно в моём мире, но, может быть, здесь другая мода и... — Не думаю, — тут же мотнул головой дознаватель. — Ты очень красивая. — но ты видишь меня, Аня, Амари, — с ехидной улыбкой напомнила я. — Так что... Не можешь быть объективен в суждении людей о моей внешности. Мы смотрим друг на друга неотрывно. Я не знаю, почему еще никто не подошел и не оттащил нас в разные стороны. Потому что вероятность взрыва увеличивается, если этого поскорее не сделать. уверенно Мария, тоже этот макияж смотрится отлично. Отозвался Лориан и поднял руку, словно желая прикоснуться к моему лицу, но тут же опустил ее. «Думаю, ты станешь законодательницей местной моды». Но «Вряд ли», — я поморщилась. «Ты не мог не видеть, что пишут обо мне в газетах». Я уже попросил своего человека провести инспекцию в редакциях. Как само собой разумеющееся произнес Лориан. Я смотрела на него и не понимала, почему я сразу не увидела его доброты. Он ведь невероятно заботливый и делает это инстинктивно, не прося ничего взамен». Он станет отличным мужем для принцессы, и он будет невероятным отцом. Войдет в историю как величайший король, в этом нет сомнений. «Намиловались?» — уточнила леди Сивиль, и я смутилась, переведя на нее взор. «Нам уже пора». Она подмигнула и развернулась к выходу. В этот момент из столовой вышли улгур, и за ним тетушка Тарильда. Я не могла не заметить, какой огонь зажегся в глазах орка, когда он осмотрел мою наставницу. — Сколько у вас обличий, леди Сивиль? — откашлявшись, спросил олгур Много, мастер олгур Все их вам не разгадать за всю жизнь, но я весьма благодарна за тот комплект, что вы мне подарили. Леди провела вдоль своей талии. Спасибо. — Вы его надели уже сегодня? — казалось, глаза улгура потемнели. Ответить леди не успела. Из столовой выглянула и Катя, и захлопала в ладоши. «Какие они красивые, папа! Когда я вырасту, я тоже буду такой красивой!» «Разумеется, родная!» — откликнулся Улгур. «Ты будешь еще и статной, как леди Сивиль, и с восхитительным оливковым оттенком кожи!» — добавил дознаватель. Катя смутилась, а я улыбнулась Лориану. Он подмигнул мне. «Кажется, лед между нами, если не оттаял, то немного провалился под воду, сделав нас немножечко ближе друг к другу». «Опустим лёгкий намёк на мой невысокий рост», — шепнула я ему. «Если бы ты была выше меня, я бы чувствовал себя неуютно», — хохотнул Лориан и задумчиво добавил. «Хотя, впрочем, я бы смог пережить этот комплекс, если бы...» «Если бы что?» Он не договорил, прикусив кончик языка, словно собирался сболтнуть лишнего. Я же мысленно продолжила. «Если бы мы были вместе, обручились, поженились...» Но ничему из этого не бывать. Он сам мне сказал, сам провел черту и расставил все точки. А мне гордость не позволит бегать за мужчиной. Изводить его своим откровенным видом. Да, чтобы излечить как раз уязвленную гордость. Но просить умолять его об отношениях ни за что. «Да-да, Амаря невероятная красавица», — поддакнула леди Тарильда тем временем. «И очень похожа на меня в молодости», — Я тоже обладала прекрасной фигурой, фарфоровой кожей и этими большими, невероятными голубыми глазами. Только разве что оттенок волос!» Она запнулась, нахмурившись. а «Амари, а ты перекрасилась?» Ох, я надеялась, что она это не заметит. Золотистые волосы Амари начинали становиться светло-сиреневыми. «Нам пора!» — спасла меня от чекотливого вопроса леди Сивиль и подхватила под руку. — Не волнуйтесь, лорд Риатон, верну вашу э, подопечную в целости и сохранности. — Я рассчитываю на вас, леди Сивиль, — откликнулся Лориан и наградил меня еще одним долгим и мучительным взглядом. — Мучительным, потому что он мучил меня. Мне хотелось, чтобы он смотрел и смотрел, и уходить не хотелось. Лориан сегодня вернулся неожиданно рано, этот вечер я бы предпочла провести с ним. Но разве это к чему-то приведет? Лишь ускорит мою влюблённость, а я и так еле сдерживалась. Надев верхнюю одежду, поданную лакеем, мы с наставницей покинули дом Улгура. На улице уже ждала карета, запряжённая талагами. Вечерело, но закат ещё не наступил. По дороге леди Сивиль повторно инструктировала меня, как себя вести, как держаться, о чём разговаривать. Сейчас в городе в основном обсуждают предстоящие гонки на грифонах, Важные события в среде аристократии. Гонками увлекаются буквально все. Здесь делают крупные ставки на соревнованиях, и сейчас в фаворитах горный талисман, грифон, что выигрывал три года подряд. Здание театра, как и полагается, было помпезным. Полукруглое, с высокими колоннами и широкими лестницами. Сюда съезжался сегодня весь свет столицы. Я нервничала, но присутствие леди Сивиль придавало мне уверенности. Её знали в высшем свете, но считали скучной старой девой, что живёт на окраине Рошмада и редко бывает в столице. Внутри здания всё оказалось не менее роскошно, чем снаружи, и я сразу провалила первый же экзамен, начав всё разглядывать с приоткрытым ртом. — Ты уже бывала здесь с мужем? — шепнула леди Сивиль. — И рот я прикрыла, но не восхищаться роскошью было тяжело. Это же почти королевский прием, а не театр. Здесь даже ходят лакеи с закусками и напитками. Да и люди пришли сюда будто не спектакль посмотреть, а себя показать и с людьми поговорить. Все ужасно важные прогуливались неспешно, здоровались, обмахивались веерами и кокетливо хихикали. Со мной тоже иногда здоровались, но вот останавливаться и поговорить ближе не желали. Я становилась все более напряженной, ведь понимала это из-за сплетен в газетах. Леди Сивиль тоже отдавала себя в этом отчет. Мы застыли у колонны на втором этаже, скользя взглядами по окружающей обстановке ожидая первого звонка. Улыбайся, делай вид, что ничего не произошло. Ты не одна такая, на чью репутацию падает тень. С этим сталкивается каждый аристократ хотя бы раз за свою жизнь. Здесь же все скучно. Все хотят хлеба и зрелищ. «Сейчас ты — самое захватывающее представление!» вот так может, мне сразу присоединиться к труппе артистов?» — хохотнула я. Леди Сивиль шутку оценила, но замерла. Вообще громкость мгновенно упала, и я тут же устремила взгляд вниз, в холл. Там всё изменилось. «Принцесса!» Наставница показывала мне портреты королевской семьи, и сейчас я не сомневалась в том, кого вижу. Молодая, красивая девушка со светлыми слегка рожеватыми волосами, милой улыбкой на губах и очаровательными ямочками, настолько невинная, что мне захотелось надеть на нее стеклянный колпак, чтобы ненароком никто не обидел, не сорвал столь юную красоту. — Она очень красивая, — прошептала я у самой засосала под ложечкой. — Так вот, на ком хочет жениться Лориан. — Что ж, я думаю, их дети будут очень красивы и светловолосы, бесспорно. «Унаследуют ли они ямочки матери или высокие скулы отца?» «Не знаю, но думать об этом стало больно». «И добрая, как говорят», — добавила леди Сивиль. Перед принцессой расступались, кланяясь. За ней шли три фрейлины, о чём-то переговариваясь. Её высочество сохраняло улыбку, была приветлива и мила, всем кивала и отвечала, кажется, даже делала комплименты. Она уже приблизилась к нам, и я смогла рассмотреть ее ближе, чтобы лишний раз убедиться в ее внешности, нет от изъянов. Внезапно принцесса остановилась, она бросила взор на меня, и на миг в нем мелькнуло удивление. Но она быстро взяла эмоции под контроль и приблизилась. — Ваше Высочество! — поздоровалась я и поспешила присесть в реверансе, как учила леди Сивиль. Пальцы немного тряслись, когда я придерживала юбку. Ладони вспотели... А ведь Лориан — высокий лорд, как и его отец. Однако я не теряюсь в их присутствии. Но, принцесса, другое дело. К тому же сейчас на нас смотрят все, мне не простят ошибку. Ей не простят ошибку. Мы обе под прицелом общественности. «Наша встреча выдалась раньше, чем я ожидала», — произнесла принцесса. «Но я в любом случае рада нашему знакомству, леди Риатон». Лориан много о вас рассказывал. Неужели? Щеки вспыхнули румянцем. Вряд ли он рассказывал, что делит со мной постель. О наших объятиях и пикировках, разумеется, ей тоже вряд ли известно. Так что обо мне говорил Лориан? Надеюсь, ничего предусудительного. Ну что вы, Лориан не тот, кто будет говорить о ком-то плохо. Даже если это падшая жена его брата. Она не сказала этого, может, и не подразумевала, но эта мысль будто витала в воздухе между нами. «О да, если он говорит о ком-то плохо, этот человек, должно быть, уже сидит в тюрьме», — пошутила я. Вокруг повисла такая тишина, что даже песк мыши можно было услышать. Я прикусила губу, бросив растерянный взгляд на леди Сивиль. «Ох, кажется, я прокололась». Но принцесса вдруг рассмеялась и кивнула. «Вы правы, в этом весь дознаватель» поддержкой опора всей королевской семьи». Выдержав паузу, за время которой все в театре успели вздохнуть и зашептаться, она продолжила. «Ляди Амари, не окажете ли вы мне любезность и не проведете ли этот вечер со мной и моими фрейлинами? Я приглашаю вас и вашу подругу». Она бросила взор на леди Сивиль. «В королевскую ложу». Как будто кто-то в здравом уме мог бы отказаться. «Почту за честь, ваше высочество». Я сделала книг после чего принцесса развернулась и направилась к ложе. И лишь после прозвенел первый звонок, будто бы всё расписание театра подстроено под её высочество.